Глава 22. Драконий хребет. Пещера Повелителя. Столица Повелителя Пустошей находилась в пещерном комплексе Драконьего хребта. Именно отсюда началось становление единой могучей орды на просторах Пустошей. Разветвленная сеть пещер была огромной кузницей, мастерской скорняков и одновременно тренировочным полигоном для молодых воинов-орков. В самой большой пещере столицы пустошей, рядом с массивным каменным троном и в окружении множества черепов поверженных врагов, стоял сам повелитель. Сегодня он был не столь же могущественным и уверенным, как обычно выглядел для своих диких подданных. Все из-за гости, который как раз сидел на троне. «Все идет по плану. Скоро мы перейдем к следующему шагу». Крики и небольшая потасовка у входа прервали правителя пустошей. В зал влетел молодой орк, пройдя через всю его личную охрану. Орк с удивлением посмотрел на человека, занимающего трон, но все же повернулся к своему правителю. «Повелитель! Срочная новость из крепости зуб дракона! Старший вождь Херсар не справился с армией людей! Все наши воины убиты либо взяты в плен!» С опаской поклонился младший ученик Верховного Колдуна. Молодой орк даже успел накинуть на себя слабую защиту от начальных кругов магии. Она ему никак не поможет перед яростным огнем драконьего дыхания, но перед гостем повелитель пустоши не мог показывать бушующие внутреннего эмоции. Если бы молодой правитель сейчас был один, кучка пепла — единственное, что осталось от еще одного плохого гонца. «Свободен! Позову, когда потребуется!» — бросил повелитель, показывая, что молодому орку лучше всего сейчас исчезнуть. Ризан, ты говорил, у тебя все хорошо, и враг вскоре будет уничтожен. Очень плохо обманывать того, кто подарил тебе самое ценное, что есть в этом мире. Саму жизнь!» — рассматривал свои ногти гость. Темноволосый мужчина с резкими чертами лица даже не смотрел на пытающего скрыть свою злость повелителя судеб сотни племен пустошей. Змеиные зрачки гостя во время сильных эмоций, давящая аура и некоторые присущие небесному племени черты внешности выдавали в нем дракона. Драконий хребет населяли как цветные, так и металлические драконы. Сейчас между стаями и древними одиночками царил холодный нейтралитет, который в любой момент может быть разрушен, и снова молодые драконы начнут умирать в больших количествах по прихоти старших собратьев. Молодой дракон не представляет большой опасности для простых людей, в отличие от прожившего уже несколько сотен лет небесного владыки. Именно они и настоящий ужас всех смертных, населяющих этот мир. Целое королевство зачастую выплачивают дань древнейшим драконам. Я все исправлю, отец. Потеря несколько десятков тысяч орков не повлияет на общий план войны. Все племена подо мной и сметут единой ордой города на побережье. Сжал в ярости кулак-повелитель пустошей. Строна раздался тяжелый вздох, совсем как у обычного человека. Почему ты в этом уверен? Потеряв отлично подготовленных, опытных и хорошо вооруженных воинов, взамен ты получишь тупых молодых орков со старыми топорами. Против тебя выставят рыцарей, латников, жрецов, магов. Все то, чем так сильны людские королевства. Впрочем, сам увидишь, что по подготовленным запасам провизий. — резко спросил мужчина, сидящий на троне. Уничтожение людьми запасов продовольствия и кожи серьезно снизило темпы подготовки к общему наступлению на города людей. Племена огров, орков и гоблинов понимали, кто должен будет восстановить запасы орды, поэтому старались откочевать как можно дальше от столицы повелителя пустошей. «Вопрос вполне решаем. Нам главное добраться до пограничных баронств, а там мы возьмем свое». «Глупец! Когда оркам нечего будет есть, начнется свара!» «Я сильно разочаровался в тебе, Ризон. Надо было выбрать другого твоего брата!» — встал с трона мужчина. «Помоги мне! Уничтожим вместе армию людей и сожжем дотла все города! Ты станешь намного сильнее, тебе будут платить дань все королевства!» — с яростью произнес повелитель пустошей. — Скажи, тогда зачем мне нужен ты? — Запомни, я могу легко найти и другого исполнителя на эту роль. — Хорошо, я помогу и направлю к тебе твоих братьев. Постарайся сохранить как можно больше воинов-орков. Они нам позже пригодятся, — произнес мужчина и, подумав, продолжил. — В случае поражения я уничтожу все, что тебе дорого. «Ты знаешь, о чем я говорю». Несколько посов руками и слов заклинаний открыли перед Красным Драконом в человеческой форме портал, в который он тут же шагнул. А один из его многочисленных отпрысков закричал от бессильной злобы. «Когда-нибудь я уничтожу тебя, отец!» Красный дракон Ривелекс славился своей жестокостью и невероятной похотливостью. Сотни молодых дев, что поставили ему в виде дани люди из небольших городов, с той стороны гор вынашивали будущих отпрысков. Те, кто не показывал больших талантов к магии, уничтожались еще в малом возрасте. А дальше безумная конкуренция выводила наверх самых сильных и безжалостных. И Ризен Будущий правитель Пустоши убил немало своих братьев, чтобы занять это место. «Повелитель, что нам делать?» — спросил могучий орк задумавшегося правителя. Драконий чародей, борясь с внутренней яростью, что дала ему кровь красного дракона, выпустил ее наружу. «Он прошел через настоящий ад, и какие-то людишки для него не проблема. Весь мир познает его ярость!» Ватир, собирай все силы, что у нас есть. Мы выходим в поход. И отправь отряды, пусть забирают всех мужчин из племен. Я обязан уничтожить врага, и мы сделаем это. Пылая огнем произнес повелитель пустошей. Регион Лунного моря, Каменная гавань. Лунное море славится своим разнообразием в политическом устройстве городов-государств. Есть города, где властвует диктатура, а бывает и дикая анархия. Одним из примеров полной свободы выступает каменная гавань. Правит городом пиратов контрабандистов из самых бесстрашных купцов грант адмирал у которого в подчинении больше всех кораблей и команд. Пираты Каменной Гавани отличаются от своих собратьев из Змеиного Архипелага большим лоском, меньшей кровожадностью и своеобразным кодексом. Именно наличие правил и основных законов сдерживали пиратскую вольницу от полного беспредела в этом регионе. Единственным органом управления, кроме приказа Гранд-Адмирала, был Совет Капитанов. Пиратские капитаны на совете планировали общие набеги, устанавливали суммы выкупа за пленных и призовые корабли. Также решались и политические вопросы. Правда, очень редко. Большинству пиратов было важнее не пропустить очередную попойку в трактире. После разгрома Мальбурга купцов по маршрутам стало меньше, и бедные какие-то все. Недовольно произнес рыжий капитан с корабля Веселушка. Его слова недовольным бурчанием поддержали остальные капитаны. Отсутствие достойного дохода от походов в море могло резко уменьшить команды кораблей. Все это продолжалось на фоне разрушения прошлого мироустройства. Скоро нас лишат всех доходов. Разрозненные города на побережье не дают нам дохода. Мы могли сами встречать этих овец, адмирал. Раздался недовольный голос еще одного капитана пиратов. «Разрушить и разграбить все города!» «Долой!» «Куда сейчас направляется Орда из пустошей?» — спросил Гранд-адмирал, прерывая начавшийся гвалт. Про правителя каменной гавани сложено немало баллад, а в южных королевствах до сих пор пугают детей пиратам по прозвищу «Буря». За его голову купцами назначена награда в 100 тысяч золотых, но пока еще никому не удалось победить опытного воина-духа. Хотя многие пытались. Нилм уже захвачен и разграблен. Следующей крупной целью может быть только Винтант, как и прибрежные города на пути следования Орды. Купцы особо выделяют резню, которая прошла в квартале Лиги. «Орки не оставляют и камня на камне», — доложил седой мужчина по правую руку от капитана. Еще один известный персонаж по кличке Дикарь совершенно не соответствовал этому прозвищу. Седой мужчина, одетый по последней моде северных королевских домов, всем своим видом показывал множество благородных предков и лишь в битве превращался в настоящего дикаря. В остальное время ближайший помощник адмирала предоставлял ценные советы. Странно и не похоже на действия орды орков при штурме города, когда вырезают всех живых. «Это не орда, я точно знаю», — встал со своего места капитан Висп. «Кто же тогда берет штурмом города и убивает торговлю во всем регионе?» — спросил адмирал. «Над руинами Мальбурга гореет знамя с головой волка которые оставили после себя орки. Местные бродяги рассказывают, что это было возмездие за нападение, объяснил висп адмиралу. «Это многое объясняет. Поговаривают о появлении нового игрока на месте пограничных баронств и об образовании единого королевства. Именно данному королевству могут служить орки, разрушая всю торговлю в нашем регионе», — произнес советник. — А если это новое королевство начнет строить свой флот? — Нас что, орки на абордаж будут брать? — спросил один из капитанов. – Где они будут строить корабли? Разве что на реке. — Мы сожжем любой флот до того, как его построят. — Пора взять свое и разрушить прибрежные города, пока этого не сделали до нас. — Лига, тихо! — рык гранд-адмирала быстро успокоил пиратскую вольницу. Встав со своего места, правитель каменной гавани дошел до искусно выполненной карты лунного моря и провел пальцем по основным игрокам региона. Василас, будить черного дракона никто не сунется, хотя поговаривают, что подземелья в этом городе сулят бесценные артефакты и множество золота. Но мертвым золото ни к чему. Крепость Дарит. Воровать у сумасшедших магов надо быть таким же безумцем. Мальбург уничтожен. Остается таринар, который полностью падет под управление нового королевства, и лига наш давний противник. Как же мы поступим со слабевшими врагами? Поднял голос Грант адмирал. Сжечь, убить, разграбить, верно, морские акулы. Сегодня вас ждут все портовые шлюхи нашего города и открытые бочки вина. А через пару дней же мы идем в поход и будем сжечь все побережье. Никто не смеет покуситься на нашу свободу и право стричь торговцев, проревел адмирал. Рев довольных пиратов был ответом на слова капитана. Сжечь все портовые города. Таринар, уничтожить лигу, а потом уже взяться за молодое королевство. Змеиный архипелаг будет молча завидовать своим братьям из Лунного моря. И кто знает, может, Гранд-Адмирал скинет своего старшего брата с его пиратского трона. Территория Лиги. Крепость Воронье-Крыло. Крепость Лиги пылала от пожаров, вызванных обстрелом, пехотными катапультами и огненными стрелами лучников штурмующей армии. Немногочисленные маги с обеих сторон пытались внести свой вклад в битву, добавляя еще больше огня и разрушений. — Мой генерал, нам удалось закрепиться на Сизой башне! — произнес командир третьего пехотного полка Навил. «Усилить давление по всей стене! Приказ резерву перейти в атаку! Дожмем шакала в срете и установим свою власть!» — приказал генерал Лошет. Некогда самая мощная военно-экономическая организация в регионе Лунного моря разделилась на несколько частей, раздираемых сильными противоречиями. Несколько крупных отрядов под руководством трех генералов отправились в Южное королевство, дабы занять пустующее место после конфликта внутри Алого братства. И как прогнозировал Лошет, они уже точно не вернутся обратно. Главный разведчик Сретей держал на крючке практически всех купцов и поэтому контролировал всю экономическую мощь организации. Именно Сретей приказал отстранить генерала Лашета и в дальнейшем убить. Но просчитался. Генерал Лашет сконцентрировал в своих руках самые боеспособные палки Лиги. Воины любили своего генерала, который всегда старался выбить из купцов дополнительные монеты на обеспечение всем необходимым и увеличение жалования. Поэтому офицерский корпус и солдаты сознательно выбрали сторону конфликта. Лорд Витус никак себя не проявлял, хотя имел личную гвардию и собственную магическую силу. По донесениям разведчика Дитриха, Всю власть в крепости захватил Срети, предоставив бывшему правителю гарантии безопасности. Под каким нажимом на это согласился лорд Витус, остается загадкой. Вперед, славные воины! Вместе мы изменим нашу жизнь к лучшему! Прошелся вдоль строя последних резервов генерал. За генерала! В едином порыве выкрикнули воины. Штурмовые колонны с лестницами наперевес направились к стенам или к немногим еще не сгоревшим осадным башням. Резня на стенах шла с переменным успехом. За генералом опытные воины, за сретьем наемные отряды и охрана купцов. Силы были практически равны за счет того, что защитники были на стенах в более выгодных условиях. Но воинская выучка, стойкость и готовность идти вперед, несмотря на потери, сыграли свою роль. Солдаты генерала занимали один участок стены за другим, вырезая охранников и наемников. Через некоторое время подъемный мост опустился, а металлическая решетка, наоборот, была поднята. Генерал вместе с адъютантом и парой офицеров, что служили больше охраны, чем штабом, зашел во внутренний двор крепости. Резня продолжалась, вспышки магии, арбалетные болты и стрелы уносили жизни доблестных воинов. Злые солдаты, добираясь до противника, не щадили никого. Главный разведчик лиги с яростью обреченного отбивался от солдат генерала во главе своих воинов. «Среть! И вот мы и встретились, подлый предатель! Теперь ты ответишь за всё!» — мстительно произнёс генерал. «Ты обычный болван, лошад! Разрушил всё, что мы строили долгие годы! Скажи мне...» Разве умереть вместе со своими солдатами под натиском баронов трудная задача? Нам не нужен мир в этом регионе! Воины, убейте их. С грохотом открылись двери башни лорда, и во двор начали выходить гвардейцы во главе с самим правителем лиги. Генерал довольно улыбнулся. Наконец его враги достали последние сюрпризы. «Халашет!» «Теперь как ты заговоришь, а?» — злобно скривился Сретий. Лошадь лишь разрешающе кивнул стоящим рядом с ним офицерам. Они тут же достали свитки заклинаний, как и пара выживших магов генерала. Пограничные баронства были столь на подарки, что он не смог удержаться. «Любая помощь в противостоянии со Сретием будет полезна». Взрывы огненных шаров и разряды молний в плотном строю гвардейцев косили их одного за другим. Солдаты, пользуясь сумятицей, не стали ждать, когда враг придет в себя, и принялись рубить мечами гвардейцев. Лишь один лорд сохранял спокойствие под защитой амулетов. Но бывают моменты, когда слишком большое самомнение только вредит. Зачарованный кинжал в спине и сорванные защитные артефакты сделали из лорда Витуса обычного старика. Пак, ближайший помощник правителя, недавно принес клятву верности генералу и нанес удар в нужный момент. «Добить этих собак! Прощай, Сретий!» Земля окрасилась кровью от множества убитых и раненых воинов, но генерала интересовал только один еще живой противник. «Мир вокруг нас изменился, лорд Витус. Пора уже это принять или уйти на последний суд к богам», — поднял меч Алашет. Лорд Витус, сплевывая кровавые сгустки на землю, вдруг понял, что еще хочет пожить и начал активно думать, как можно выторговать себе жизнь. «Генерал, неужели ты думаешь, что после моей смерти сможешь перехватить все нити власти? Или новое королевство оставит в покое сильного соседа на границе? «Ты будешь следующим, если я не помогу!» Быстрый удар меча генерала завершил жизненный путь лорда Витуса, бывшего правителя и одного из создателей Лиги. Теперь организация пойдет по другому пути, и каким он будет, уже решит новый правитель.